Глава 19. Вечером я решил навести справки о своих конкурентах. Имена, явки и пароли отсутствуют, но скрывать учебные программы, подобные моей, крайне сложно. Кто-то из учеников обязательно проболтается, запостит фоточку или похвастается лучшему другу в соцсетях. Думаю, что ничего особо не нарушает. Если же все будут строго соблюдать подписку, можно отследить закупки, транзакции ломануть личную почту какого-нибудь чиновника. В общем, если постараться, любое спрятанное в мешке шило вытряхивается на свежий воздух. Начал я с океанической конфедерации, нашего идейного, экономического и геополитического оппонента. Как вы помните, в это объединение вошли Северная Америка, Британия, Скандинавия, Австралия и отдельные архипелаги. Острова, в сущности, не представляли интереса для западников, разве что на них можно было размещать военные базы. Промышленными драйверами, вне всяких сомнений, были британцы и американцы. Канада в этом мире так и не возникла, поскольку французам в период Второй Магической было недоосвоение новых земель. Так вот, мы говорим сейчас о некоем подобии Союза. Формально страны, входящие в костяк ОК сохранили независимость, собственные законы и правительственные структуры. На деле были созданы конфедеративные органы управления, наднациональные структуры, которые принимали реальные геополитические решения. Административный центр всей этой громоздкой системы располагался в Нью-Амстердаме, который в альтернативных мирах известен под названием Нью-Йорк. Почему система громоздкая? Да потому что одаренные там хоть и объединены в рода кланы, но от централизованной монархии почему-то отказались. Приняли демократическую конституцию, избрали трансатлантический парламент и президента, который меняется раз в десятилетие. Без вторых сроков, продления полномочий и всяческих хитрых всенародных референдумов. Крепостное право чуваки отменили, мещан практически уравняли в правах цариста, Поэтому решения у конфедератов принимаются медленно. Законы долго согласовываются, а парламент может объявить импичмент президенту, который, к слову, может и не быть одаренным. Для империума и Сёгуната это дичь. Я же с подобными формациями уже сталкивался. В других мирах. Я начал искать упоминания о необъяснимых феноменах, зловещих слухах, и подозрительных смертях на территории Ока. Там у них свобода слова, поэтому все могли и не успеть зачистить. Паутина стала выдавать истории о пропавших австралийских байкерах, опустевшем канадском городке, изуродованных трупах животных в Ирландии. Кроме того, я припомнил слова о Кархоне о военной базе на Юконе и северном побережье той же Австралии. Одни новости показались мне полной чушью, другие зацепили, так что я сузил поиск до конкретных областей и не прогадал. Факты неопровержимо указывали на то, что твари появились в Австралии. Остальные локации нуждались в детальной проверке. Конфедераты, естественно, отцепили зону вторжения, прислали боевых магов, стянули спецтехнику. Все перемещения засекретили, но жители окрестных городков и фермеры стали делиться наблюдениями в соцсетях. Кто-то видел шагателя, кого-то опрашивали агенты конфедеративного бюро расследований. Я попробовал ломануть внутреннюю сеть КБР и достиг определенных успехов. Нашел упоминание о четвертом отделе и группе Янга, а затем меня вышвырнули к чертям собачьим. Не знаю, кто у них там отвечает за кибербезопасность, но свой хлеб эти спецы кушают не зря. В сумраке о четвертом отделе ходили мрачные легенды. Это подразделение КБР занималось аномалиями, возникшими после большого пробоя, изучало враждебную фауну Индо-Китая и курировало деятельность секретных лабораторий, в которых десятилетиями велись биомагические эксперименты. Что касается группы Янга, то о ней почти никто не слышал. Знающий человек нашептал, что речь идет о новом спецподразделении, входящем в четвертый отдел. Возглавляет группу некто Кристофер Янг. А базируются ребята? А демоны их разберут, где они базируются. То в одном городе, то в другом. Преимущественно в союзе колоний. Да, забыл сказать. Здесь никогда не возникали Соединенные Штаты Америки. После Первой магической войны точечно развивались колонии в Руанаке, Санта-Фе, Плимуте и Нью-Амстердаме. Позже добавились Бостон, Рот-Айленд и Коннектикут. Вашингтон не появился в принципе. Французы до Великих озер не добрались, поэтому Детройтом и не пахнет. Канаду осваивали англичане, Аляску — русские. Кстати, полуостров до сих пор наш. Получаем сухопутную границу с конфедератами. Откуда рукой подать до упомянутого выше Юкона? Вишенка на торте. Этот мир не знал войны за независимость. Британия сама отказалась от заморских владений после второй магической. Поэтому первый континентальный конгресс не созывался, а брошенные на произвол судьбы колонисты спокойно ассимилировались с индейцами. В общем, все разворачивалось у америкосов лайтово, без потрясений и кровищи. До резервации тотального геноцида коренного населения опустились лишь некоторые города-государства в Центральной Америке. В 1854 году образовался союз колоний, а в 1910 тройственный альянс, то бишь североамериканские земли в связке с воспрявшей депрессивной Британией и Скандинавией. Дальше больше. Датой окончательного формирования ОК считается 5 сентября 1938 года, когда упомянутые выше страны подписали судьбоносное Бристольское соглашение и утвердили общую конституцию, выбрали президента и членов парламента. И все это, заметьте, при активном противодействии Империума и Сёгуната. В нескольких немагических вселенных, как я в свое время выяснил, разгорелась мировая война с участием Германии, СССР, США, Японии и множества других стран. Где-то начало мясорубки датируется 1939 годом, где-то 40 или 37-м. Именно благодаря этому событию американцы подняли свою экономику. Великая депрессия схлынула, поставки оружия и продовольствия стали мощным промышленным драйвером, и 50-е стали чуть ли не золотым веком капитализма. Здесь же события развивались по иному сценарию. Вторая магическая случилась в 1812-м, после чего в наибольшем выигрыше оказалась Россия. В середине XX века империум был самой высокоразвитой цивилизацией Земли. Без вариантов. Чтобы подняться, западникам пришлось договариваться, забывать о разногласиях и собирать структуру, чем-то напоминающую Евросоюз в других версиях реальности. Трансатлантическое единство позволило конфедерации войти в число мировых гегемонов и стать значимым геополитическим игроком. Так вот, Австралия и в этой вселенной считается комфортным для проживания местом. Континент осваивался не только англичанами, там есть бывшие японские, китайские, немецкие и даже русские колонии. Высылкой заключенных на материк Британия не занималась, чего не скажешь о японцах. Сюгунат отправлял на юга целые роды неугодных аристов, попытавшихся выстраивать независимую политику, и мешать сёгунам править железной рукой. Так что в Австралии хватает одаренных, которые сделали это государство процветающим. Думаю, нет ничего удивительного в том, что именно здесь разместились в итоге главные офисы ведущих скандинавских корпораций. Мягкая налоговая система, пара-тройка офшорных гаваней и удаленность от метрополии, а именно от Нью-Амстердама. Военных академий тут хватает, и я стал отслеживать странности. Принятие большого числа людей в общежитиях, изменение расписания тренировок на полигонах, новые учителя, секретные программы. Господина Янга я нашел, хоть и не сразу. Тут ведь как, если тебе надо стянуть 3-4 десятка одаренных в одно место, заселить, накормить и финансировать дальнейшее пребывание? Потребуются специфические проводки. Засекретить можно что угодно, кроме банковских операций. Процессинговые центры работают вне зависимости от хотелок КБР, и я взял те за университеты региона. На этой земле нет Сиднея и Канберы, крупнейшие мегаполисы Квинсленд, Порт Джексон и полис Тояма. Меня позабавило, что в Австралии два государственных языка японский и английский. Второй я знаю плохо, поэтому сразу начал пользоваться японским поисковиком. Так вот, в Квинсленде и Порт-Джексоне ничего веселого не происходило. Меня привлекла Академия Фуллера в поле Ситаяма. По мистическому совпадению, это учреждение разместилось на северном побережье. Вот и начал, господин Ян. Итак, Академия Фуллера открыла пару месяцев назад специальный счет в Австралийском национальном банке, куда и поступила кругленькая сумма из-за океана. Тут же ускорился ремонт в одном из общежитий Академгородка, куда пять недель назад вселилось 45 разновозрастных учеников. Все они числились участниками международного симпозиума по проблемам обнаружения инопланетной жизни, и все почему-то были рангом не ниже мастера. И, думаю, несложно догадаться, что недоделанные уфологи раньше служили в горячих точках, либо имели воинские звания, либо были настолько круты, что я даже сведений о них обнаружить не смог. При поисковом запросе Кристофер Янг выскочили ссылки на несколько десятков человек. Имя и фамилия распространены в Австралии, почему бы и нет. Как отсекать? Подозреваю, мой оппонент должен быть одаренным. Так что отправляем в топку всех мещан. Ой, прошу извинить за мою толерантность. Граждан без сверхспособностей. Перечень сразу сдулся до трех персонажей. Первый был целителем, руководил частной стоматологической клиникой и знать не знал ни о каких спецслужбах. Второй семилетний ребенок, повернутый на японских мультсериалах, и живущий на острове Тасмания, весьма посредственный маг воды в ранге новичка. А вот последний, судите сами. Полгода назад 27-летний Кристофер Янг, пилот боевого шагателя Байденс, проходил службу в Марракеше, где время от времени вспыхивали конфликты из-за древних источников, на которые претендовали турки и японцы. Войны в окрестностях Марракеша велись исключительно гибридные. Обе стороны предпочитали выставлять вместо себя запрещенные террористические организации. Бодяга растянулась на добрую четверть века. Конфедераты, по своему обыкновению, заделались миротворцами, ввели в измученную конфликтами страну ограниченный контингент и построили военную базу. При исполнении воинского долга Кристофер Янг чуть не погибает, его откачивают в полевом госпитале армейские целители. Говорят, у мужика остановилось сердце, он пережил клиническую смерть, а затем резко оклемался, без повреждений мозга и всякой побочки. Стал вести себя несколько необычно, более агрессивно, напористо. Заслужив очередное звание и пару-тройку медалек, демобилизовался, вернулся на гражданку и стал заниматься чем-то вроде крышевания бизнеса приторговывал артефактами, вращался в среде уличных банд Порт-Джексона, а потом исчез. Иными словами, любые упоминания Янга в не перестали появляться, начиная с 7 апреля сего года. Словно человека не живет вовсе. Такси не вызывает, билеты не бронирует, счета не открывает и не закрывает, не пьет, не ест, не дышит. Где живет, непонятно. Род занятий — тайна, покрытая мраком. При этом знающие люди уверяют, что отставной офицер многократно увеличил свою силу, поднял ранг и начал пользоваться техниками, доселе невиданными на планете Земля. Не корректировочными, а вообще непостижимыми. Мой человек. Теперь я не сомневаюсь, что реальный Кристофер Янг откинулся в Африке А из шагателя вытащили все ленца. И в апреле этот вселенец начал работать на правительство. Вероятно, открыл школу, подобную моей. Теперь у него фора в месяц с хвостиком. Ставлю Янга на полочку с потенциальными противниками. Мог ли этот человек быть Ратмиром? Не знаю. Упоминания о новых способностях Янга практически нет. Вроде бы манипулирует людьми. Вкачивает в стандартные техники дохрена энергии, владеет мощными защитными аурами. С церковниками не пересекался, но это не показатель. Патриархат не всемогущий, мог этого упыря и пропустить. Звоню тьме. Здорово, не отвлекаю. Отвлекаешь, но я слушаю. Мне кажется, я нашел одного из своих конкурентов. Интересно. — оживился экспедитор. — Это которого? — А задач внешнюю разведку. Пусть роют под четвертый отдел КБР. Нас интересует так называемая группа Янга. Я думаю, эти парни сейчас проходят обучение на севере Австралии. Поли Стояма, Академия Фуллера, руководитель Кристофер Янг. Запомнил? Да. Закрыв этот вопрос, я переключил свое внимание на криптовалютные биржи. Точнее, на одну. Для показательной казни я выбрал наиболее слабую площадку, при этом достаточно известную, чтобы вызвать резонанс. Мой взор сразу упал на Jaodex, одну из старейших обменных платформ, так и не успевшую модернизировать свою экосистему. Принадлежала биржа Чанлено Джао, которая зарегистрировала торговую марку в Сингапуре. Мне потребовался час, чтобы организовать ублюдком средней тяжести Досатаку. Потенциально слабые узлы я выявил давно, просто от скуки. Осталось лишь установить туда троянский софт, ударив с нескольких десятков компов одновременно. Положив биржу, я применил цифрокор, влез в святая святых господина Джао и начал потрошить кошельки богатеньких клиентов. Монеты рассылались нищебродом, охреневшим от чумовой удачи новичкам-трейдерам, скромным хомякам и случайным лохам, использующим площадку для одноразовых обменных операций. В такие моменты чувствуешь себя Робин Гудом. Не благодарите, друзья. Колоссальные биткоиновые потоки начали сливаться на левые счета, открытые без верификации. Задним числом эти аккаунты были одобрены системой, после чего началась перекачка коинов в небытие. Нет, я не воровал монеты. Это ниже моего достоинства. Я раздавал крипту всем подряд. Что-то менял на фиат и расшвыривал по благотворительным фондам. Что-то разбивал на мелкие суммы и хаотично рассылал десяткам тысяч пользователей. Никто никогда не сможет вернуть эти деньги. Их весьма проблематично отследить. Безусловно, я хакер, экономический преступник. Меня должны разыскивать по всему миру. Вот только протекция клуба девятерых избавляет меня от необходимости прятаться остаток своих дней по норам, менять личины и бояться каждого шороха. Мне просто насрать. Через два часа люди Джао таки сумели пресечь мою бурную деятельность. Контроль над биржей был восстановлен, Все текущие транзакции заморожены, счета клиентов заблокированы. На главной странице сайта появилось сообщение о том, что ведутся технические работы. Робот с гаечным ключом выглядел прикольно. Такая милота. Члены совета директоров ЖАОДЭКС получили письмецо в конверте. «Вы наказаны за причинение вреда таким-то пользователям». Никаких требований, ультиматумов, угроз. Простая констатация факта. Чудовищные финансовые потери, невосполнимый репутационный ущерб. Чтобы этим укуркам подняться вновь, придется менять площадку, торговую марку и никак не ассоциироваться с господином Джао, что в мире блокчейна практически невозможно. Я не знаю, будут ли бояться меня сильнее, чем церковь. Скорее всего, нет. Но я множу слухи, проникаю черной городской легендой в сумрак, создаю себе репутацию. Кто-то продолжит рабски подчиняться адептам баланса, а кто-то найдет способ, чтобы превратить работу в ее видимость, решит не связываться с психопатом-корректировщиком и правильно сделает. С чувством глубокого удовлетворения я вернулся в реал. «Арина?» Терпеливо сторожила мою персону все это время, не смыкая глаз. За окном звездное небо. До моего слуха донеслось утробное рычание. Я вышел на балкон и увидел стаю псов-телепатов. Гребанные бульманы застыли в свете луны, от их лап протянулись изломанные поребриком тротуара тени. Шесть пар глаз неотрывно смотрели на наши окна.